Глава 10 Сила толпы. Я валялась на кровати, решая, что делать. А делать было решительно нечего. После защиты диплома внезапно появилось несколько недель свободного времени. Руководство университета лихорадочно решало, что с нами, выпускниками, недовыпускниками делать. И куда пристроить сотню активных молодых людей так, чтобы они год занимались полезным делом, к тому же по учебной программе. А пока мы были предоставлены сами себе. Ехать домой не хотелось. Начиналась горячая пора заготовления припасов и консервов на зиму, а трудового энтузиазма у меня не наблюдалось. Ирга увяз в работе, и я его не видела. Отто укатил вояж к родственникам, а Лира отправилась отдыхать». Всех младших специалистов дома исцеления насильно вывезли на природу, потому что пациенты стали пугаться бледных целителей с темными кругами под глазами. Да, делать было нечего. Целый день я провалялась на кровати. И теперь болели бока. Вчера, правда, я немного развлеклась. Перележала на пляже и весь вечер сосредоточенно мазала спину свежей простоквашей. Конечно, существовало... Какое-то заклятие для быстрого заживления кожи, но без верной соседки я не рискнула провести на себе целительский эксперимент. Решила пользоваться бабушкиными методами. Я придирчиво изучила паутину в углу комнаты. Если делать совсем нечего, значит придется заняться уборкой. Благо работы по приведению комнаты в порядок хватит надолго. А где у нас веник? Веник, веник, веник. Я точно помнила, что он где-то был. Раньше мы с Лирой пользовались бытовыми заклятиями уборки пыли, но вскоре обнаружилось, что эти заклинания имели побочный эффект. Вместе с пылью бесследно пропадала какая-нибудь нужная вещь. Выяснялось это далеко не сразу, ибо наша комната была под завязку забита всевозможными нужными вещами, которые всякие недальновидные люди гнусно обзывали хламом. Но однажды после уборки пропал Лирин любимый череп, до того момента смирно лежащий на полке. Поэтому пришлось обзавестись самым обыкновенным веником. Искомый предмет обнаружился под столом. Он стыдливо прикрывал кучку мусора, которую Лира, во всяком случае я не помнила за собой такого деяния, собиралась вынести, да забыла. Я принялась аккуратно подметать пол, стараясь не совершать резких движений, чтобы лишний раз не ощущать жжение в спине. Простокваша помогала плохо. Когда мусора образовалась приличная горка, мне в голову пришла идея. Достав потрепанный учебник по трансфигурации, я сотворила из кучки голема и приказала ему самому отправиться в мусорный бак в конце коридора, очень надеясь, что творение не развалится прямо посреди пути. Но в конце концов, если бы не новый указ, Я бы была уже дипломированной магичкой. Надо же начинать пользоваться привилегиями владения магической энергией. В дверь постучали. Я быстро забросила веник под кровать, готовая, если что, отказаться от авторства голема, если тот все-таки до мусорника не добрался. Кто там? Ряк. Заходи. Привет, Ола. Это из твоей двери нечто выбежало и возле бусорного бака развалилось. «Надо же! Добежал почти до финиша. Наверное, сил не хватило в бак запрыгнуть». «Не мое нечто», – сказала я с непроницаемым выражением лица. «А, ну я так и подумал. Странно было бы предположить, что ты уборкой занялась». Я взвесила при себя возможность обидеться. «Я что, уборкой заняться не могу?» «И идти убирать остатки голема или промолчать?» Лень, как всегда, победила. Галем осиротел. «Ты чего, собственно, пришел? Рассказать мне, какая я плохая хозяйка? Так я и сама это знаю». «Не, я пришел сказать, что там наши протестовать собираются. Не хочешь присоединиться?» «Кто такие наши и против чего протестуют?» «Наши – это выпускники этого года» а протестуют против увеличения срока обучения еще на год. «А ты каким боком при них?» – удивилась я. «Тебе же нравится быть студентом. Ты сколько уже здесь учишься? Лет десять?» «Около того», – согласился Ряк. «Мне надоело, а тут как раз протест». «Так приказ по университету вышел неделю назад. Почему только сейчас решили протестовать?» «А народ дипломы защищал». А потом пили, некогда протестовать было. Ну что, идёшь? А форма одежды какая? Любая, чтобы драться удобно было. Драка намечается? не я тогда не пойду. Где ты видела мероприятие с большим скоплением народа, которое бы не заканчивалось дракой? Я задумалась. Наверное, нигде. Даже свадьба моей сестры без драки не обошлась хотя обе матери новобрачных целый месяц разрабатывали стратегии, как избежать побоища. «Хорошо, я пойду. Меня же никто в драке не будет заставлять участвовать. Можно насладиться зрелищем, наблюдая из безопасного места. На площадке перед общежитием практиков собралась огромная толпа народу. Здоровая со знакомыми, я нашла группку теоретиков и присоединилась к ним. «О, Ола!» обрадовались мне. «А чего ты, не с артефактниками?» «Да их нет почти никого», отмахнулась я. «Примите назад к себе». И вправду, гномов в толпе я не увидела. Знакомые лица из потока мастеров-артефактов были сплошь человеческими. И с ними я отношений не поддерживала. Как-никак ближайшие конкуренты. «Мы тут транспарант придумали», сказал Пронька. «Поддержишь своей энергией?» «Конечно! Хотя по мне, так лучше бы транспарант соорудить из подручных материалов. Им драться удобнее!» «Будет драка?» – оживился Ромик. «Это хорошо!» «Этот теоретик поступил к нам после нескольких курсов Рариторского университета, разочаровавшись в практической магии, но подраться он был рад всегда и везде!» «Драка хороша только тогда, когда дерутся за девушку!» – поучительно сказала Томна. Она выглядела как обычно, одета по последней моде, аккуратный макияж, туфельки на высоком каблучке. Я отодвинулась от бывшей одногруппницы подальше, чтобы не было такого яркого контраста в ее пользу. «Драка без повода, вот это хорошо!» – набычился Ромик. «Такая драка дает возможность развернуться как следует!» Томна поджала губы. Ромик не обращал внимания на ее обаяние, и это страшно ее раздражало. «Привет!» трохим в своей обычной, панибратской манере стукнул меня по плечу. «Хочешь транспарантик?» Я обернулась. Друг бережно прижимал к себе деревянные квадраты на длинных ручках. «Бери на выбор. Вот есть долой. Протестуем. доколе да Требуем дипломы, комендантов общежитий на мыло». «И повысить стипендию!» «Мне, пожалуй, про стипендию!» «Сказала я, рассматривая транспаранты. Что-то они мне напоминали». «У дворника в коморке лопаты для уборки снега украл!» «Шепнул мне трохим правильно истолковав мой вопросительный взгляд. Организаторы протестного движения, студенты практики и, к моему удивлению, староста теоретического потока «Зенек» построили народ». Убедительно попросили вести себя прилично, и мы двинулись к главному корпусу университета, скандируя хором. «Не хотим учиться лишний год! Требуем выдать дипломы! Долой! Нет произволу!» Благодаря наличию в руках транспаранта я попала в начало колонны. Не в первые ряды, но было все прекрасно видно. Томна держалась рядом, протестовать оказалось делом увлекательным. Так здорово чувствовать себя целью единого организма, испытывать такие же эмоции, как и люди рядом, знать, что ты не один. Действо увлекало. Я с энтузиазмом махала лопатой и кричала во все горло. Рядом бодро шла томно, раскрасневшаяся и веселая. На высоком крыльце главного корпуса нас уже ждали. Ректор, сложивший руки на внушительном животике, являл собой воплощенное спокойствие – За ними толпились преподаватели, изредка перешептываясь. Наше шествие остановилось в двух шагах от ступенек. «Прежде чем вы начнете, — сказал ректор, — я хочу напомнить, что организованные массовые беспорядки запрещены и могут привести к наказанию всех участников». Толпа заволновалась. Про этот запрет никто не знал. «А у нас вовсе не массовые беспорядки?» успокоил Зенник. «У нас протест!» «Хорошо», — сказал ректор. «У вас есть письменное обращение? Есть? Давайте». В рядах организаторов случилась заминка. Обращение было, но никому не хотелось идти к ректору под холодными взглядами преподавателей и отдавать написанное. А вдруг испепелят на месте? Или еще хуже, в жабу превратят? «То хоть помрешь смертью храбрых, а так...» «Квакай в закоулке, пока для опытов не заберут». Наконец, более сильные практики выпихнули из толпы упирающегося, но слабого зеника. Он неуверенно вскарабкался по ступеням, отдал обращение и стремглав скатился, споткнувшись на последней ступеньке и влетел кому-то в живот головой под смех всех остальных. Ректор, не разворачивая бумагу, передал обращение секретарю и сказал «Что ж, Ученый совет рассмотрит ваши предложения. Ответ сможете прочитать на доске приказов по университету. Приятно было пообщаться. Ректор развернулся и направился внутрь здания. И все? Вырвалось у кого-то из толпы. А что вы еще хотели? Обернулся ректор. Как вариант, могу предложить вам пойти задуматься о своем поведении. Или подместись тут городок. Дворницкий инвентарь, я смотрю, вы уже нашли. Преподаватели скрылись в глубине здания. Народ недовольно заворчал и начал было расходиться, но вскочивший с криком на ступеньки студент-практик остановил процесс развала колонны протестующих. «Ребята!» – закричал он. «Это же свинство какое-то творится! Вы понимаете?» «Да!» – закричали все. «Нас разводят, как детей!» «Да!» Непонятно каким чудом мы вновь построились и, дружно скандируя «Долой! Протестуем!» направились в сторону общежитий. Там, между жилыми корпусами практиков и медиумов, была в незапамятные времена сколочена сцена. На ней планировалось проводить концерты, повышающие общий культурный уровень студентов. Когда же стало ясно, что они желают повышать культурный уровень исключительно если обещают на концерте обнаженку или халявное спиртное, от идеи отказались, но сцену так и не разобрали. Изредка ее использовали как огромный стол для грандиозных попоек. Периодически студенческие самодеятельные группы пытались представить на Народный суд свое творчество. Суд обычно заканчивался свистом зрителей и опять же пьянкой в качестве моральной компенсации. Сейчас же на сцене выступали главные протестующие, рассказывающие о том, как плохо мы живем и что нужно делать, чтобы жилось лучше. Я откровенно не понимала, почему мы живем плохо, лично я жила хорошо. Но энтузиазм и коллективное настроение меня так сильно захватили, что я махала своим импровизированным транспарантом и кричала вместе со всеми «Долой!». Что «долой», куда «долой» я не знала, но это было неважно. В конце концов выяснилось, что во всех бедах виноваты эльфы. С этим я была согласна, громко крича «Да!» на все обвинения в сторону остроухих, раздававшихся со сцены. «Они живут дольше нас!» «Что им лишний год обучения!» ламентреь никогда отлично не поставит они богаты и не делятся. Эльфийская стрелка подняла цену на входной билет. Пиво дорожает что им они его не пьют. Бабы красивые, но не дают. Остатками разума я пыталась понять почему это мне обидно, что эльфийские девушки мне не дают. Но меня дернул за рукав какой-то незнакомый парень и закричал: верно говорят да! «Да!» – согласилась я, глядя в его блестящие от возбуждения глаза. «Эльфов нужно бить!» «Да!» «Мы идем бить гадких эльфов!» – радостно подпрыгивала рядом Томна. Толпа, хаотично размахивая транспарантами и выдирая колья из заборов, двинулась в сторону эльфийского квартала. На нашем пути закрывались двери и ставни, случайные прохожие забивались подворотни. И это льстило. «Вот какие мы сильные. Как нас много и как нас все боятся. Как мы им всем сейчас покажем?» Мы подошли к утопавшему в зелени эльфийскому кварталу, когда уже начало смеркаться. На нашем пути стояли старейшины квартала, тонкие, высокие. Прекрасные длинные волосы с множеством мелких косичек развивались на легком ветерке. Старейшины пытались что-то сказать, Толпа на миг остановилась, но в первых рядах закричали «Бегом! Вперед!». Эльфов просто снесло с дороги. Я бежала, размахивая лопатой, и что-то кричала в едином порыве со всеми, как вдруг моя нога ступила во что-то липкое и теплое. Щелкнув пальцами, я зажгла огонек и посмотрела вниз. Вся моя сандалия была в темно-красном, на которое быстро налипла пыль. От осознания того, что это мне на миг стало дурно – кровь.